Глава одиннадцатая. АУ! Что происходит в реале? Что значит агрессивная среда? Если даже капсула это поняла, то события разворачиваются уже в моей комнате. Сердце рвалось из груди, в голову лезли самые кошмарные мысли, но я заставил себя успокоиться. Надо просто продолжать делать все от меня зависящее и не переживать о том, что мне не подвластно. Собраться с мыслями помогло развернувшееся внизу зрелище. Из портала хлынули легионы Крагаша, причем император лично повел свое войско в битву. Величественный повелитель империи появился следом за знаменосцами, восседая на шестиногом ящере с тремя прямыми длинными рогами и бивнями. Похоже, за основу образа разработчики взяли три цератопса. Следом высыпала элитная гвардия, состоявшая только из орков. За ними... Несколько сотен двухголовых огров-магов, составлявших, по-видимому, отдельное подразделение, и лишь потом повалили легионы, возглавляемые легатами и центурионами когорт. Весть о явлении императора достигла лидеров, к Рагашу стремились Хорватс, Хинтерлист и полковник. Последний, правда, поозиравшись, рванул не к императору, а оседлав пылающего феникса ко мне. Приблизившись, полковник заговорил первым. «Алехандро, не стал говорить при всех, но у меня есть решение нашей проблемы». «Какой проблемы? «Сам посуди, какова наша цель? Уничтожить Чумной мор?» «Нет». «Развить спящих так, чтобы самим стать сильнее». Как правильно отметил Лотто, значения наших характеристик будут исчисляться миллионами. То есть главное, построить третий храм, потом четвертый, а там, глядишь, и пятый, а нежить нам просто ставит палки в колеса. «Допустим...» Не стал я возражать, позволяя старику развить мысль. «Так в чем же дело? Только скажи, легаты не явятся на битву!» Он заиграл бровями, на что-то намекая, и покрутил пальцем в воздухе. «И почему же они не явятся?» Поворчал Голиаф, махнув рукой. «Какой же непонятливый!» «Легаты — чьи-то персонажи, которыми управляют кто?» «Правильно, обычные люди». они могут заболеть, потерять доступ к капсуле, или просто с ними может произойти несчастный случай. Ну, понял теперь? Где их база, нам известно. Одно твое слово и...» Он провел большим пальцем по горлу. «Что скажешь?» «То есть полковник предлагает руками картеля нейтрализовать элиту? Причем готов даже убить их?» «Каким бы соблазнительным ни был итог, против метода протестовало все мое нутро». «Нет», — твердо ответил я. И я вас прошу, Дон Кальдерон, больше никогда не поднимайте эту тему. Не забывайте, что какие бы деньги здесь ни крутились, это игра. Здесь убивают не по-настоящему. А вы ради цифр в профиле готовы отнять реальной жизни. Его лицо потемнело, но я не стал ждать упреков, выдав более понятный полковнику довод. Фигуры легатов слишком важны для дисгардиума Дон Кальдерон. Если они не появятся, система заменит их и скинами. Вполне возможно, что они, не нуждающиеся во сне и отдыхе, станут куда опаснее. Да, может быть, в отсутствии легатов мы успеем построить два храма, но когда вместо легатов игроков явятся легаты и скины, мы так же легко их потеряем. Поживав губами, полковник кивнул, а я улетел прочь, ближе к порталу, пока он не нашел изъянов в моей логике. А они были, ведь мы можем не только храмы поставить, но и успеть уничтожить ядро, и тогда будет неважно, кто управляет легатами. Полковник за мной не последовал, и я облегченно вздохнул. Страшный он человек, и очень жаль, что жизнь свела нас. Бойцы странников указывали, где располагаться легионам, а те, держа строй, шагали в указанные места. Дисциплина у Крагаша была не чета буйным адским легионам. Войны маршировали так, что глаз было не отвести. Навскидку, каждый легион состоял из десятка когорт по сто разумных. Наметанным глазом я сразу определил, как формировались имперские легионы. Не по расам или типу бойцов, а смешанно. В каждом имелись и маги, и стрелки, и бойцы ближнего боя. Легатами были, как правило, орки, а вот среди центрионов я кого только не увидел. Кровавые эльфы и минотавры, тролли и огры, вампиры и оборотни. Одну из когорт возглавлял драконит, другую — гоблин, чье племя, похоже, могло найти себе место в любой части мира. Главы союзных кланов сопровождали императора Крагаша и его легатов в шатер, чтобы вместе планировать битву. Что ж, пока войска собираются и строятся, а лидеры совещаются, самое время забрать деспота. Я прыгнул в оазис. Представшая передо мной картина могла бы называться идиллической. Гном соорудил гамак под пальмой и покачивался в нем, отхлебывая из бутылки вино. Демон развалился рядом и заливал в себя пиво из непонятно откуда взявшейся бочки размером с цистерну, закусывая василиском, запеченным целиком. Наверное, бедолага снова не вовремя отреспаунился. Я озадаченно почесал репу. Полку алкоголиков прибыло. «Грохара!» — подавился деспот и взревел. «Соратник!» Джокер тут же выскочил из гамака и, быстро перебирая ножками, рванул ко мне. «Ну что, началось?» «Что началось?» «Ну, битва!» — топнул ножкой гном. «Еще нет, но вот-вот, я за деспотом. Собирайся, рогатый, на войну!» «А я?» — удивился инженер. «А ты возвращайся домой, Джо. Ты нам очень помог, но против нежити только зря опыт потеряешь». «Скиф!» — затянул он. «Как я могу пропустить такой ивент? Всю жизнь буду локти кусать!» «Послушай, гноме. Я присел, чтобы не смотреть на него сверху вниз. «Битва — дело не дешевое, ты потеряешь экипировку, я гарантирую, оно тебе надо. Тем более из игроков будут только союзники Пробужденных. Модус, Странники, Экскомуникадо, Тайпан и Йоруба. Все. Ты состоишь в каком-то из перечисленных кланов. То-то». «Так в чем дело?» — просиял Джокер. «Прими меня в Пробужденные, и проблема решена». Его огромные голубые глаза умоляли, и я сдался. Деспот, молча наблюдавший за сценой, словно услышал мои мысли и кивком дал одобрение черт с тобой сказал я бросив инженеру инвайт в клан не чёрт, а демон рокотнул деспот спасибо завопил гном подпрыгнув он не стал даже знакомиться с условиями клана сразу приняв приглашение да я пробужденный давай ка и я выйду в твой доминион соратник неожиданно предложил деспот веселясь его глаза полыхнули он оскалился И дня с тобой здесь не провела уже столько всего интересного случилось. Пожалуй, побуду с тобой дольше, чем планировал». Через пару минут с двумя новыми пробужденными я вернулся на Холдест. Явление демона произвело фурор. Уже наслышанные о нем от Хелфиша бойцы странников рванули к деспоту первыми. Увидев соратника по играм, начали сбегаться остальные. Макльдакара, Охотник Оба, Титан Кицаль, Лучница Ен. Деспод, жаровня ты ходячая!» — орал Кара. Да я тебя обниму!» Другие от него не отставали, осыпая демона восхищением и обожанием. Тот не знал, куда себя деть, и заметно нервничал. Зато стоявший рядом с ним Джокер, горделиво подбоченись, сиял, словно часть обожания перепадала и ему. «Классно, да, что деспод с нами?» — пропищал он. «А я теперь тоже пробужденный! Да не пробудется спящее!» Если до того его в тени величия демона не заметили, то когда он подал голос, внимание переключилось на него. «О, и Джокер здесь!» Радостный крик Кецаля на пару секунд заглушил Гоман. Титан обнялся с гномом. «Рад вас видеть, друзья!» Титан бросил на меня взгляд, покачал головой. «Не перестаешь меня удивлять, парень!» Начали прибывать наши неписи с харинзы и суматоха переросла в полный хаос. Народу резко прибавилось. И я на время взлетел метров на сорок, а то от шума голова разболелась. Увидев меня в небе, кусаларикса замахала рукой. «Скиф, сюда!» Дождавшись, когда я снижусь, гоблинша начала отчитываться. «Наскребла три сотни наемников. Лига платит. Сотня лучших гладиаторов тоже здесь, как и все последователи спящих из гоблинов. Немного, но не отказался никто. Извини, многие полегли во время битвы за Кинему». Быстрее! Быстрее! Раздавались крики встречающих. Нежить уже вышла на поверхность и движется сюда! Я окликнул Патрика, промелькнувшего в толпе, вывалившего из портала. Новоспеченный муж тетушки Стефани щеголял в новых доспехах, свадебном подарке бегемота: Господину Грейди, первый жрец спящих! Уважительно прокомментировала его приближение Кусаларикс: Очень сильно помог мне в сборе дикарей. Кстати, вот и они пошли. Я ожидал увидеть трогов или троллей, но вместо них попёрли кобольды во главе с шаманом Рыкхаром и вождём Грокхыром. Оба рычали и лаяли, указывая соплеменникам, что надо собираться вокруг. Уровни у них были в среднем около сотого. Пушечное мясо для нежити. Таких легаты даже поднимать не будут. «Их-то зачем?» – ахнул я. «Они же слабые, их положат и даже не заметят! Ты же сказал собрать всех!» Пожала плечами кусал Арикс. Да и нечего им отсиживаться. Если кто-то выживет, станет сильнее. Рядом из тени материализовался деспот. Вот ты где, соратник. Он вытер лоб рукой. Фух, ну и назойливые там смертные. Так и хотелось сожрать всех, чтобы заткнулись и перестали кричать, какой я весь из себя демон. Пришлось сбежать. В этот момент нас заметили лидеры кобольдов и устремились навстречу. Облапав меня и попричитав о том, как долго не виделись, оба, наконец, обратили внимание на стоявшую рядом ходячую жаровню. «Славный соратник, избранного спящими! Тот самый деспот?» пролаял шаман, пыхнув неизменной травяной самокруткой. Вся Харин заговорил о демоне, плечом к плечу дравшимся со скифом на играх!» «Грок ответил демон, — «я есть деспот». «Так и есть! Я есть Грок изумленно воскликнул шаман. «Великий демон знает мое имя!» Грокхыр! прорычал деспот и снова исчез. Чувствуя внимание все новых и новых незнакомцев, его уже не просто напрягало, а бесило. В это время из портала вышли канализационные троги, возглавляемые Мавараком, в с троллями Узул Руб, вождь которых Мандакир пал от рук Магвая, защищая храм Бегемота. Кто стал их новым лидером, я не знал, да и не питал к этому племени особой теплоты, но все равно уколола мысль — неписи погибают безвозвратно. Последней большой группой явились культисты Марены. Их вел полуорка Ранакоц, но я протер глаза. Тролль Декотра, Живой! Лидер культистов выглядел как раньше, словно и не был нежитью прислужника Майлин. Я пошел навстречу, окликнув тролля. «Ты здесь? Спящая вернула мне жизнь!» Звенящим голосом воскликнул Декотра. «Услышав о грядущей битве, я взмолился, чтобы она отправила меня к тебе на помощь, избранной неотвратимой. И она сделала это!» Мы обнялись, и тролль горячо проговорил. «Пусть я погиб на сегодня, но просто так не сдамся. Упокою столько нежити, сколько смогу!» Тролль отстранился, кивнул мне и побежал организовывать своих, тем более кто-то из странников уже кричал. «Эй, культисты! Кто у вас главный? Подходи за разъяснениями!» Декотро откликнулся, и ему начали объяснять, где располагать своих подопечных и какова их роль в битве. До меня донёсся голос скаута, вернувшегося от Видерлиха с отчетом. Нежить, возглавляемая легатами, уже направляется к нам. Причем Айлин все еще оставалась высшим легатом. Неприятно удивило то, что она вернула себе больше двух сотен уровней за каких-то два часа. Из ниоткуда вдруг появилась снега, опередив остальных бывших стражей-сокровищницы. «Босс, вернулся!» Сукуба обняла меня хвостом, прильнула, чмокнула в губы и, лишь отстранившись, заметила соратника до того, скрывавшегося в тени. «А это кто с тобой?» Рядом тяжело задышал деспот, его взгляд словно приклеился к Сукубе. «Клянусь твердостью всего, что должна быть твердым!» Улыбаясь, вспомнил я слова демона Кратимирха из очереди в музей. «Это чертов демон! Знакомься, Нега! Это мой соратник по играм, деспот! Легат самого Диабло!» «Ого!» — восхитилась Нега. «Легат? Надо же! Никогда не доводилось трогать настоящего легата!» Подтянулись и другие стражи — Флейгрей, Анф и Рипта. Мы тепло поприветствовали друг друга. Инсектует, обращаясь ко мне, прострекотал что-то невнятное, но я понял и без перевода. Он звал пообщаться и глакола Иги. Рипта запрыгнул на спину деспоту и верещал, а демон, как оказалось, знал язык рапторов и что-то любезно ответил. Сатир с Сукубой атаковали демона вопросами о том, как дела в преисподней. В общем, пока они мило общались, я велел им никуда отсюда не отходить, а сам взлетел повыше, чтобы оценить наши силы. Безводная половина долины была почти заполнена бойцами, даже то место, где были развернуты шатры. Приличную часть занимали идеальные квадраты десяти легионов Крагаша. Готовились к выступлению тысячи игроков союзных кланов и призванные ими боевые питомцы и фамильяры. Занимали свои места последователи спящих с Кхаринзы. Воздух заполонили летающие всадники, слышались крики, команды, возгласы и взрывы смеха. Разумные, объединенные спящими, братали с легионерами империи, командиры знакомились и жали руки. Эх, жаль, что содружество не с нами, а люди, эльфы, гномы и дворфы представлены только игроками. Когда я обратил взгляд вдаль, мысль сразу угасла. До того белоснежный снег горного хребта потемнел. Орда! Сфокусировавшись, я разглядел колышущуюся массу нежити, растянувшуюся на весь горизонт. Над ними вились несколько точек, кто именно, не рассмотреть. Но можно было не гадать, достаточно понимания, что легаты на летающих маунтах. Сколько до них? Километров пятнадцать? Я прикинул расстояние до границы снега. От меня до нее было ровно 10 километров. Радиус действия искорки адского пламени. От этой границы до Орды еще где-то 2-3 по склону хребта. «Идут!» Магически усиленный голос Ярова разнесся по лощине. «Сохраняем порядок и выдвигаемся!» Лидеры продолжали раздавать команды, кто в каком порядке идет в бой и у кого какая функция. Я посмотрел на свои руки, они тряслись. Пора было начинать свою часть дела. Ловить кусаларикс, вытаскивать деспота из стражей и с ними прыгать на место силы. Голос Ярова вдруг утонул в треске открывшегося портала, откуда выскочили стройные ряды дриад, полностью экипированных в доспехи. Самая большая среди них, четко определив, кто все это затеял и где он, устремилась ко мне. Лисента. Дриада. Повелитель неизвестного уровня. Первая среди дриад. Пока я спускался к ней, другие лидеры, включая императора Крагаша, направились к нам, чтобы поприветствовать Лисенту. Тело Дриады напоминало оленя, а вот передняя часть была эльфийской, со всей присущей этой расе красотой. В руках Лисенты горело зеленым огнем копье, которым можно было бы пробить даже Монтазавра. Ростом она не уступала Крагашу. Взметнув зеленую копну волос, Лисента пропела. «Мы явились на твой призыв, предвестник!» «Привет, Скив! Не обращая внимания на присутствие королевской особы, ко мне протиснулась Мишель, обняла меня, чмокнула в щеку. «Я сделала, как ты просил». «Спасибо», — шепнул я ей, а сам заговорил с Лисентой. «Нет предела моей благодарности лесному народу, ваше величество!» «Первая среди дриад, не более», — возразила она. Сзади меня похлопал по спине Яры и шепнул. Дальше я сам и громко поприветствовал Лисенту, после чего, мягко взяв под руку, повел ее в сторону. «Прекраснейшая! Ты, как всегда, затмеваешь всех своей красотой!» Выдал неуклюжий комплимент Крагаш. Мишель задержалась, хотела мне что-то сказать, но тут из воздуха проявился деспот. Дриада вскрикнула, а потом рассмеялась. «Демонюга, и ты здесь!» «Моя любимая из Дриад!» Смущенно пророкотал демон. Пока Мишель бурно выражала чувства, понабежали и другие соратники. Снова начались суматоха и объятия. Отбив деспота у желающих пообщаться, я вернулся с ним к стражам. Поскольку разыскивать кусаларикс в таком столпотворении пришлось бы долго, я связался с ней через потертую монетку. Она расширила портал и вылезла к нам. «Время, Скиф», — сказала она. «Да, время. Стройка в пустыне будут охранять стражи». Я кивнул на них. «Мы уже знакомы», — сказала гоблинша. «Чтобы они стали сильнее, я назначу их жрецами спящих. Есть возражения, Флейгрей?» «Сочту за честь!» — топнул копытом сатир. «Нега!» «Кто же откажется от силы, даруемой полным единством?» — проворковала Сукуба. «Анф?» «Трк-крт-фркт!» — согласно он инсектоид. «Рипта?» «Грак-хррр!» — проверещал Рипта. «Деспот ухмыльнулся. Я посмотрел на демона с укором. Твои шуточки!» «Он просил обучить демоническому!» «Нет у вас такого слова, не дури, рипти голову!» «Ладно, начнем. да не пробудятся спящие!» «И да будет их сон вечен!» Хором ответили четыре новых жреца спящих, а Анф добавил «Пкрт-трк-ртр!» Я поднёс карту карту связи, выбрал в списке Хелфиша и проговорил "Хел, собираемся!» «Понял, вижу, направляюсь к вам!» Когда снайпер прилетел, все было готово к строительству храмов. Я повторил план. «Госпожа Кусаларикс, сначала всей группы прыгаем в пустыню и запускаем там строительство первого храма. оставляя моих соратников, а сами прыгаем на Южный полюс. Ваша задача – вызвать строителей, а их охранять будем мы с Хелфишем и Деспотом. Напомню, строительство именно этого храма нужно будет ускорить вашим артефактам». «Помню», – кивнула Гоблинша. «Выдвигаемся?» «Да, вот только…» Я посмотрел вслед войскам, которые уже выдвинулись. «Момент, посмотрю, как там». В который раз, поднявшись в ясности в воздух, я увидел, что орда нежити спустилась с хребта и приближалась к нам. Уже можно было рассмотреть всех. Нет, почти всех легатов. Айлин, Магвая, Крит Ошибку, Ронана, Крея, Бьянка Нову, Ланейран. Восьмой и девятый, Лиам и Ангел, почему-то отсутствовали. Возможно, они просто отстали, или подходили к нам с другой стороны. На всякий случай, внимательно оглядевшись, я их не нашел. Может, охраняют места силы? К черту их, пора было начинать. Я бросил последний взгляд на наши войска, уже начавшие двигаться навстречу Орде Нежити. Первым заслоном шли те, кому смерть была не страшна, рейдовые группы Модуса, Странников, Экскомуникадо, Тайпана и Йорубы. Как же среди них не хватало друзей? От неумирающих офицеров-пробужденных был только я. А что с остальными, неведомо даже спящим. Игроки уже продвинулись к выходу из лощины, и за ними направились, сохраняя ровные квадраты строя, имперские легионы с Шедерунга, ведомые Крагашем. Следом шли дриады с юго-запада Латерии во главе с Лисентой. остатки боеспособных гоблинов, наемников и гладиаторов лиги родом с Бакабы, канализационные троги, выходцы из-под Даранта со своими лидерами Мавараком, его женой Укованой и жрецом Шитанаком. Тролли племени Узулруб из Урсайских джунглей, культисты Марены из разных частей Империи, вместе со своим лидером, пылающим жаждой отмщения троллем Декотрой Кабольды, которых мы вытащили из-под Тристада и их потомки. Друзья Йеми, орки клана Сломанного Топора, жители деревни Джери с юго-востока Лотерии, под командованием легендарного грандмастера безоружного боя Аямы. Где-то среди них шагал Патрик Огрейди, Непись сознанием реального человека, ставший тем, кто все это начал, прокляв меня в три стаде. Все неписи, которых я видел внизу, от великих правителей до последнего глупого канализационного трога, шли на безнадежную битву, чтобы спасти родной мир. Сердце защемило так сильно, что я не выдержал. Метнулся вниз, вышел из убыстрения, всмотрелся в напряженные лица. «Ждите здесь, скоро вернусь!» велел я и рванул вперед. Туда, где из горла лощины уже выливалась лавина игроков. «Вылетев вперед, я завис в воздухе так, чтобы все меня видели», — поднял перед собой руки. «Остановитесь!» Спустившись, я бросил взгляд назад. Нежити оставалось до нас около километра, а легаты Чемного Мора уже парили почти над нашими головами, но не атаковали. До битвы считанные минуты. Я вспомнил, чему учил меня Белиал. Закрыв глаза и сверяясь с описанием навыка, быстро начертил на земле пальцем дьявольский символ. «Я, демоноборец, отрекаюсь от этого звания и призываю легионы преисподней на помощь!» Однако только слов было мало, я подтвердил свое заявление, активировав пентаграмму отрекшегося демоноборца. Земля вокруг загорелась, расцвела тысячами кругов с пентаграммами призыва. Оттуда выстрелило множество красных лучиков. Небо в раз потемнело, нависло бурой пеленой, набухло, а потом по нему до самого горизонта прокатился слепящий огненный сполох. Такой же пробежал по земле, будто молния разорвала отверть напополам, трещина начала расползаться вширь. Вокруг нее словно растекалась лава, от которой поднимался смоленистый дым с запахом серы. Прямо у меня под ногами разверзлась щель, откуда полыхнуло, но не жаром, а холодом великого ничто. Забеспокоившись, я взлетел, но тут хлынул горячий ветер, сбил меня с ног, и, кувыркнувшись в воздухе, я едва не упал на землю, но удержался. Скиф, что происходит? — обеспокоенно крикнул приблизившийся Ярый. Ответа не понадобилось. В черном дыму, один за другим, будто взрывы авиабомб, полопались огненные сферы порталов, и с легким шипением миру явились демоны. Кто вылезал из порталов, кто с треском раздирал когтями ткань мироздания, кто, истекая лавой, вырастал из-под вздрагивающей земли. Все 52 легиона преисподней явились на мой зов. Я оказался в окружении четырех могущественных демонов. Молоха, генерала дьябло, Астарота, генерала Люция, Улцибера, генерала Азмодана и Аваддона, нового старого генерала Белиала. Они встали плечом к плечу передо мной. нависли, такие огромные, что заслонили небо. Их уровни не считывались, система сообщила лишь, что они неизвестного уровня. Ау! Рявкнули все демоны, ударив себя кулаками в грудь. Мои ошеломленные союзники застыли, армия колыхнулась, и воины, помимо воли, попятились. Ощетинились мечами и копьями, подняли щиты, маги приготовились истовать заклинания, глядя на пышущих жаром гигантских демонов. Не мудрено, один краснозвездный инфернал или ракотанг, подпирающий небосвод, мог бы пройтись по обеим армиям, растоптав воинов в кровавую кашу. А генерал это еще мощнее. А Вадон выступил вперед, глаза его улыбались, но в голосе звенела сталь. Бывший демоноборец Скиф докладывает командующий объединенными легионами преисподней генерала Ваддон. Легионы явились на твой призыв и готовы к бою. «Жду ваших приказаний!»